Глава вторая: Радостные вести. День выдался солнечным, что большая редкость для Пензанса в марте. Не считая пары облаков, небо было чистым и своей голубизной навевало скорее романтичное, нежели рабочее настроение. Двое мужчин вели размеренную беседу у дверей дома на Литейной, 26-28. Спасибо, Джордж. Твоя супруга сегодня превзошла саму себя. Обед был просто восхитительным. С этими словами Стейтон расплылся в улыбке и погладил свой упругий живот Петерс хитро прищурил глаза и посмотрел на своего компаньона «Мне кажется, ты слишком серьезно относишься к процессу приема пищи Помни, чревоугодие – смертный грех, друг мой» «Да перестань, в нашей жизни и так мало радостей» Дай хоть насладиться отменным пудингом К тому же, когда писали Библию, люди еще не знали о его существовании Иначе вкушение сего божественного явства занесли бы в разряд добродетели Мужчины рассмеялись Внизу портовой улицы показался молодой человек с сумкой наперевес Он двигался быстрым шагом, почти в припрыжку, одолевая сложный подъем в гору Достойная прыть для почтальона» Заметил Джордж и слегка толкнул локтем собеседника Предыдущий так резво не бегал С важно подбоченился Вот знаешь, друг, как сказал один умный араб Кто понял жизнь, тот больше не спешит Это был Амар Хаям. он не араб, а перс А есть разница? Огромная, но не забивай себе голову Даже и не думал, смотри-ка Кажется, этот мальчуган спешит к тебе Действительно По мере приближения к дому Петерсов Почтальон стал сбавлять ход Опровнявшись с мужчинами И вовсе остановился И начал рыться В своей сумке Через несколько секунд он извлек из нее письмо И сверил номер дома С адресом на конверте Милейший Какой дом вы ищете? Учтиво спросил Стейтон Парнишка вскинул голову, увенчанную копной соломенных волос и растерянно посмотрел на мужчину. «Не могу точно разобрать, сэр. Тут на конверте два адреса. Портовая 26 и Литейная 28». «Недавно в почтовой службе». Парень кивнул. «Третий день, сэр». А ну и видно. Вы на месте, милейший. Этот дом стоит на пересечении двух улиц. Поэтому у него сложный адрес. А вот этот почтенный джентльмен... Стейтом указал рукой на своего друга. Его владелец. Почтальон вновь посмотрел на конверт, потом на Джорджа. Вы, Питер Саммерс? Петерс, не обращая внимания на округлившиеся от удивления глаза Стейтема, согласно кивнул: Собственной персоной. Удовлетворенный ответом, Почтальон торжественно вручил письмо адресату, после чего также в припрыжку отправился вниз по портовой, успев крикнуть через плечо. «Приятного дня, сэр!» Проводив паренька взглядом, Стейтон вопросительно посмотрел на Петерса. «Может, расскажешь, когда ты успел сменить имя и фамилию?» Джордж успокаивающе похлопал друга по плечу. «Это очень долгая история». Обещаю, что когда-нибудь я тебе ее расскажу. Умеешь ты их заинтриговать?» Стоит ему кратко и бросил взгляд на конверт. «Ну, судя по марке и адресу, письмо из России. Вы полны загадок, мой друг. И как подсказывает мне интуиция бывшего почтальона, после того, как вы его прочтете, мы вновь расстанемся... На неопределенный срок. — Не говори глупостей. В издательстве дел не в проворот. Да и хватит с меня путешествий. Стейтем растянул губы в притворной улыбке. — Ой, не зарекайся. Еще раз спасибо за обед. Оставлю тебя наедине с новостями, а сам, пожалуй, вернусь к работе. Хлеб сам себя не выпечет. Стейтон не спеша двинулся вниз к порту, а Джордж... так и остался стоять на крыльце собственного дома в задумчивости, крутя в руках конверт. Из ступора его вывел голос супруги. «Милый, ты что-то забыл?» Петерс поднял голову. Из открытого окна второго этажа на него смотрела Марта. Джордж помахал ей конвертом. «Дорогая, нам письмо из России!» Женщина удивленно подняла брови. «Из России?» «Я знаю лишь одного человека в этой стране, который может писать нам письма». Супруг утвердительно кивнул. «Вот и я тоже. И это мне совсем не нравится». «В любом случае, пока мы его не откроем, не узнаем, что там. Поэтому поднимайся, посмотрим, чем нас порадует старый вояка». Спустя несколько минут супруги уже вскрывали конверт, сидя в гостиной. Дети в школе, и можно было не опасаться их... Любопытных ушей. Марта развернула письмо, сплошь покрытое аккуратно выведенными английскими буквами. «Надо же, Самарин освоил английский алфавит!» «Это вряд ли», — возразил Джордж. «Ты же знаешь его отношение к Великобритании. Скорее всего, кто-то писал под его диктовку». «Итак, начнем». Марта устроилась поудобнее в кресле и начала читать. «Здравствуй, мой дорогой друг!» Пишет тебе твой покорный слуга, капитан первого ранга, Самарин Алексей Степанович. Надеюсь, ты и вся твоя господом поцелованная семья находитесь в добром здравии и благополучии. Спешу поделиться с вами радостной вестью. Моя старшая дочь Анастасия, урожденная Самарина, получив родительское благословение, решила обвенчаться со своим избранником. Таинство пройдет в церкви святого Архангела Михаила 22 апреля сего года в моем имени под Пензой. В связи с вышесказанным желаю видеть тебя в семье в качестве почетных гостей на нашем празднике. Маршрут и подробное описание пути исследования к письму прилагаются. По скрипту. Отказ, отговорки, ровно как и ссылки на разного рода оказии, во внимании не принимаются и будут расцениваться как смертельная обида, нанесенная ветерану нескольких компаний. Число, подпись. Закончила читать Марта и, отложив письмо, посмотрела на супруга. Ее глаза горели счастьем и азартом. Джордж тяжело вздохнул. «Вот только не надо этого взгляда, дорогая. Довольно с нас опасностей и неоправданного риска». «Милый, о какой опасности ты говоришь? Это всего лишь поездка с детьми на праздник». Петерс в недоумении развел руками. «Всего лишь поездка? Марта – это Россия. Там может случиться все, что угодно». «Перестань. Мне кажется, ты слишком драматизируешь. К тому же Самарин явно дал понять, что отказа он не примет. Мы ведь не хотим обидеть человека, благодаря которому наша семья жива, здорова и находится дома». Джордж встал и нервно заходил по комнате, засунув руки в карманы. «Мне эта идея не нравится. Ехать с детьми в другую, неизвестную и явно не симпатизирующую нам страну Марта встала с кресла, подошла к супругу и обняла его. «Милый, давай посоветуемся с детьми. Они у нас уже взрослые и способны принять взвешенное решение». Женщина хитро прищурила глаза. «К тому же мы одна семья, и нужно учитывать мнение всех». Петерс внимательно посмотрел на супругу. «Я очень надеюсь, любимая, что твоя хитрость не пройдет, и им хватило испытаний на острове, чтобы не позволить себе и нам снова окунуться в романтику скитаний по миру». Едва Джордж договорил, как хлопнула входная дверь, и на лестнице послышался топот.